Глава 29. К чему бы это, как думаешь, поинтересовался Дэвид, когда они проезжали мимо старой рубашечной фабрики. Ехали они из бара б в пикапе Дэвида, и на углу Имперской авеню он замедлил ход. Впервые после закрытия фабрики, насколько м а й л с помнил, массивные железные ворота были открыты. За ними стоял лимузин, поблескивая красными м а с с о ч у с с к и м и номерами, а на крыльце старого фабричного здания группа мужчин в темных костюмах слушала, что им говорит женщина, в которой Майлз мигом узнал миссис Уайтинг. «Ты же не веришь слухам, правда?» – откликнулся Майлз. В последнее время в гриле было оживленно, все только и говорили о том, что для текстильного производства Уайтингов нашли покупателя. Майлз, как всегда, называл это тоскливыми домыслами – и теперь п о я в л е н и е миссис Уайтинг в компании этих пиджаков хватит на обогрев дурацкого оптимизма до конца долгой местной зимы. — Было бы неплохо, если бы хоть что-нибудь сдвинулось с места, — сказал Дэвид, сворачивая на авеню. — А заодно это объяснило бы, почему она нас не трогает, а щипывает дичь покрупнее. Дэвид по-прежнему не одобрял тактику брата, уклонявшегося от того, чтобы официально уведомить миссис Уайтинг о их намерениях. Майлз с самого начала допускал, что его брат, вероятно, прав, но с того утра в прошлом месяце, когда он узнал Чарли Мэйна на газетном снимке, ему еще меньше хотелось оказаться один на один с миссис Уайтинг, словно это он изменил ей много-много лет назад на м а р т а с в и н н и р д е и хотя это было глупо, но м а й л с не мог отделаться от предчувствия, что миссис Уайтинг, лишь взглянув на него, немедленно поймет, он знает. Ему всегда казалось, что, встречаясь с ним, Она каждый раз пристально изучала его физиономию в поисках намеков на некое особое понимание их ситуации, а не найдя ничего, вела себя с ним как обычно. Умом он понимал правоту брата, куда лучше действовать в открытую, но интуиция рекомендовала более извилистый путь. Впрочем, от секретности в их затее мало что осталось. Они с Дэвидом проводили в к а л а х о н е каждую свободную минуту, Майлз трудился там по вечерам, сам делая все, что мог и умел, из нежелания влезать в долги сверх абсолютно необходимого уровня, тем более что реновации плохо сказывались на доходах б а грозя в любой момент подкосить ее бизнес. Сегодня Майлз поставил Бастера в обе смены, утреннюю и обеденную, пока сам Потея пытался привести в чувство старинную газовую плиту в к а л а х а н и которой не пользовались лет двадцать. Дэвид, которому надо было готовиться к мексиканскому вечеру в ресторане, полдня провел, сверяясь счета с поставщиками и занимаясь тем, что по силам человеку с одной здоровой рукой никто из них более не прятался, оба проводили в к а л а х а н е столько времени, сколько потребуется. Но любопытствующие публики скармливали байку о безвозмездной помощи старому другу. В одном, м а й л с был стопроцентно уверен, миссис Уайтинг, которой ведомо все... не могла не знать о возобновлении кухни в к а л а х а н е хотя, может, Дэвид и не ошибался, говоря, что она слишком занята планированием и строительством в городе, чтобы заморачиваться пустяками, но почему-то Майлз на это не велся. Они припарковались за мусорными баками, как обычно, и вошли в ресторан через заднюю дверь. Каждый день на этой неделе, приезжая и уезжая, Майлз невольно ожидал увидеть Джона Восса, как он вышагивает по двору, глядя себе под ноги, нетерпеливый и настороженный, голодный и н е п р и к а я н н ы й Когда новость о его бабушке облетела город, а парень исчез, х о р а с Веймаут, чувствуя себя виноватым, поскольку слишком долго хранил чужую тайну и более не видя вреда в том, чтобы эту тайну обнародовать, рассказал Майлзу, как он в прошлом месяце шел мимо старого дома у свалки и что он там увидел. выла собака, привязанная цепью к штырю, и сам парень издавал жуткие гортанные звуки, избивая ее палкой. Животное, отчаянно пытавшееся убежать, в панике носилось кругами, все более сокращавшимися, пока цепь целиком огромным шаром не намоталась на штырь, а собака не рухнула на бок. Но даже теперь, когда бежать было некуда, бедняга пыталась вырваться, а цепь лишь туже затягивалась на ее горле. Только когда она поняла безвыходность своего положения, Парень отбросил палку и принялся утешать, объятое ужасом существо, остерегаясь, однако, клацающих с испугу челюстей. Постепенно собака затихла и жалобно заскулила. Тогда парень сам встал на ч е т в е р е н ь к и и медленно подполз к собаке, ласково уговаривая псину, поглаживая ее израненные бока, пока, наконец, она не простила своего мучителя и не лизнула его в лицо. Хорос сообразил, что парень и сам плачет». И просит у животного прощения, но соблюдая по-прежнему осторожность, потому что сбитая с толку, встревоженная собака внезапно прекращала лизать и норовила укусить. Потом она опять скулила, а парень бормотал, «Я понимаю, понимаю», как будто и сам не раз побывал в ее шкуре. Ничего более ужасного и душераздирающего х о р а с по его словам в жизни не видел». Его первым порывом было обратиться в полицию, и сейчас он жалел, что не сделал этого. Но тогда он пожалел парня. х о р а с слыхал а его семейных обстоятельствах и о том, как к нему относятся в школе, да и по себе знал, каково это, когда тебя считают ненормальным. Сообщен властям об увиденном в ту ночь, парня, вероятно, отобрали бы у бабушки и отправили в Сандерленд, в исправительное учреждение для подростков, место реально ужасное. х о р р с также рассказал Майлзу о том, чего не было в новостных репортажах. На свалке, в том же месте, где откопали разлагающиеся останки ш а р л о т ы Оуэн, обнаружили трупы нескольких собак, все со следами пыток либо жестокого избиения. С дочерью Майлз всем этим делиться не стал, разумеется. Она и так была расстроена исчезновением парня, но о мешке для грязного белья рассказал. И ради ее же безопасности сказал Тикк, То, в чем сам был уверен, с Джоном Воссом с младенчества обращались отвратительно, и что-то в нем сломалось, и одной лишь добротой его не починить. Тик кивала, но с некоторым сомнением, и в итоге Майлз так и не понял, что именно она уразумела из этой беседы. Ему вспомнилось, как минувшей зимой он объяснял ей, почему он и ж е н и н разъехались навсегда, и их развод неминуем. В обоих случаях ему казалось, что более всего... Его дочь хочет, чтобы он побыстрее закончил этот разговор. х о р о с и Уолт играли в джин, когда в зал вошли Майлз и Дэвид. Уолт уже разделся до рельефно облегавшей его мускулатуру белой футболки в рубчик. Сколько их у него, — подумал Майлз. — Здравствуй, Уолт, — вздохнул он. — Привет, х о р о с Бастер. — Больше никаких двойных смен, — сказал Бастер. Хотя его глаз почти полностью открылся, он производил впечатление человека, исчерпавшего до капли всю свою энергию. «Хочешь пойти домой?» «И никогда больше не возвращаться», — добавил Бастер, снимая фартук через голову. «Я только приму душ, я быстро», — сказал Майлз. «Потом можешь отваливать». «Ты видел белый лимузин, командир?» — спросил Уолт. «С массачусетскими номерами». Майлз кивнул. «Как он катил по Имперской авеню до самых фабрик». Только не говори мне, что ни к чему это не приведет. Выйди на улицу и понюхай воздух, и ты почувствуешь запах денег. За окном м а й л с увидел Hyundai Charlene. Поворотник мигал. Charlene намеревалась въехать во двор. Вечером их будет шестеро. Майлз рассаживает посетителей и работает на подхвате. Дэвид у печи с помощником, отвечающим за салаты и десерт. Charlene и еще одна девушка в зале, плюс новый посудомойщик. нанятый вместо Джона Восса. «Команда имперского гриля в полном составе. У б а где столиков поместится в два или три раза больше, им придется удвоить, если не утроить штат. Дэвид должен будет обучить кого-нибудь варить макароны, так чтобы не с л и п а л и с ь И Шарлин уже выдвинула свою кандидатуру. Майлз не возражал, но ему очень не хотелось лишаться официантки, умеющей держать зал, как никто. Забавно, но Шарлин еще и рвалась распоряжаться алкоголем, что у д в о и л о бы ее чаевые. И все же он понимал, что в сорок п о с л е двадцати с лишним лет, и не сосчитать, скольких миль накрученных в зале гриля, она хотела и, наверное, нуждалась в переменах. Он понял кое-что еще о женщине, которую любил со школьной скамьи. Она и его брат — любовники, и, по-видимому, уже давно, но держали это в тайне, чтобы не причинить ему боль. Дэвид, скорее всего, ратовал за честность, но Шарлин настояла на своем «нет» пока рано. Понимание пришло к нему поэтапно, начав с сентябрьского вечера в фонарщике, когда, войдя в бар, он застал Шарлин, сидевшую в одиночестве за полукруглым столиком. Рядом с ее пивом стоял бокал с водой для Дэвида, и эти два напитка создавали ощущение интимности даже в отсутствии одного из участников. Позднее, когда она провожала его брата до машины, Майлз наблюдал за ними в окно, и то, как они стояли рядом на парковке, застряло в его памяти, о чем м а й л с поначалу даже не подозревал. Он посмотрел на Дэвида, который тоже следил, как Шарлин заезжает во двор, и улыбался, пока не почувствовал на себе взгляд. Дэвид развернулся к Майлзу. Тот приподнял брови, в немом вопросе «да?». Его брат кивнул «да». Возможно, им было что еще сказать на эту тему, но зазвонил телефон. Майлз Робби произнес незнакомый голос. Да. Вы в курсе, что ваша жена стоит на Имперской авеню, выкрикивая непристойности и нанося удары ногой по вашему джипу? Минутку. Майлз передал трубку матерому лису. Это тебя. Когда он вышел из душа, опять зазвонил телефон, на этот раз в квартире. Жанин, подумал он. Майлз не хотел разводиться с женой, и по мере приближения их окончательного разъединения... Ему нередко приходило в голову, что он и в самом деле будет скучать по ее воплям и стонам, долгим тирадам, громким скандалам и рыданиям на взрыд. За долгие годы он успел ее изучить и знал, что вместо головы у Жанин паровой котел, и, признаться, предвкушал тот момент, когда у о л д Кому примет на себя ответственность за регулировку предохранительного клапана. Майлз понятия не имел, что заставило Жанин остановиться посреди имперской авеню и обрушиться на свой автомобиль. но не сомневался, что ее новый муж заслужил право попытаться обуздать свою жену. К разочарованию Майлза Уолт лишь побледнел, положил трубку, но с места не двинулся. Приготовившись услышать голос Жанин, н Майлз обнаружил, что ошибся. — Ты еще не закончил красить церковь? — строго спросил отец после того, как Майлз согласился оплатить разговор. — Макс совсем рехнулся. Или просто забыл, что свой предыдущий звонок он начал именно с этого вопроса? Нет, папа, не закончил. Хорошо, не стоит тебе работать на этих людей. Он знал, что лучше не уточнять, но не удержался. Каких людей, папа? О ком ты говоришь? О ватиканских держимордах. Они заявились в капитан Тони, подхватили Тому под руки, стащили с табурета и увели. Ватиканские держиморды? Они самые. Макс был явно доволен хорошей слышимостью на линии. «Случилось это вчера. С тех пор я его не видел. Голубок церковный нашел свой универсал?» Майлз ответил утвердительно, но ради разнообразия на провокацию решил не поддаваться. На этой неделе отец Марк на попутках добрался до побережья, чтобы выручить обратно приходскую Краун Викторию. «Точно там, где я и говорил, спорим?» «Я правильно тебя понимаю, папа», — сказал Майлз. «Ты хочешь вознаграждение?» «За то, что указал, где ты бросил украденную машину?» «Я ничего не крал». «Разве? А как насчет двадцатки из кармана моей рубашки?» Макс проигнорировал вопрос. «Куда, по-твоему, они его увезли?» «В безопасное место, где о нем могут позаботиться». «Здесь он был в полной безопасности. И мы заботились о нем. Я-то думал, что живу в свободной стране. Или вам, католикам, свобода не нужна?» «Чего тебе нужно, папа?» «Можешь прислать мне немного денег, если хочешь». ты не поверишь какие тут цены на пиво а ведь еще даже сезон не начался перевод лишившись отца тома макс лишился и дармовой кормежки и следом другая мысль как они узнали где он кто ну твои ватиканские д е р ж и м о р д ы глубок должно быть им сообщил не думаю а хочешь узнать что я думаю когда кончились деньги ты позвонил в и п и с к о п а т ты просто не хочешь прислать мне денег объявил макс Почему ты всегда просишь у меня и никогда у Дэвида? Ну, с тобой лучше получается. Бывают люди мягкотелые и те, у кого кора потверже. Ты пошел в свою мать, а Дэвид больше похож на меня. Для человека, который не мог усидеть дома, ты чересчур крепко веришь в генетику. Я никогда не сомневался, что твой брат мой, если ты об этом. Как и в том, что и ты тоже мой. Именно об этом осознал Майлз. Мужчина знает, когда ребенок его, а когда нет? Тик твоя? Да. А откуда ты знаешь? По анализу крови. На лестнице, ведущей в квартиру, раздались шаги. Шарлин, если он не ошибался, хотя нетрудно было вообразить, что это шаги его матери, вызванные из небытия их дискуссии, чтобы внести необходимую ясность. «Сколько тебе прислать, пап?» «Я пока не бедствую», — ответил Макс, словно и он тоже устал от этой беседы. «Дам тебе знать, в случае чего». «Первого числа зайди ко мне домой, забери мой квиток на пособие и пришли сюда, окей?» «Окей». Дверь Майлз оставил приоткрытой, и Шарлин предупреждающе постучала, прежде чем сунуть голову в проем. Обычно, застав Майлза в одном полотенце, обернутом вокруг чресел, е она отпускала какую-нибудь колкую шутку, но не на этот раз. «Тебе лучше спуститься», — только и сказала Шарлин, закрывая за собой дверь. «Командир», — встрепенулся у о л д Ему всегда было досадно, если на другом конце стойки что-то происходило, а его в это не посвящали. И как он догадывался, м а й л с Дэвид и Шарлин неспроста забились в угол, где их никто не подслушает. — Если я не вернусь через полчаса, — говорил Майлз, понизив голос и демонстрируя выдержку, владение ситуацией и не чувствуя ни того, ни другого, — позвоните б р е н д и Если она не сможет, свяжитесь с ж а н и н Его бывшая управилась бы с посетителями идеально, если, конечно, уже закончила к л а ш м а т и т ь джип. «Кто-то должен проведать б э сказал Дэвид. Она очень расстроена. И пяти минут не прошло после отъезда Майлза с братом из Каллахана, как туда заявились два инспектора и через полчаса бар закрыли. В длинном перечне нарушений фигурировала проводка, о чем Майлз уже знал, грязные, неудобные туалетные комнаты, без возражений, И в кухонной зоне помет Грозунов на самом виду. На виду, потому что м а й л с ремонтируя холодильник и плиту, отодвинул их от стены, чего не делали лет десять. Прегрешения, представляющие угрозу для здоровья и безопасности клиентов, заняли целую страницу. Одни мелкие и легко исправимые, другие более существенные и требующие немалых затрат. В графу «рекомендуемое», но не обязательно, инспекторы вписали новую крышу, отметив следы от протечек на стенах, и оценили стоимость обязательного к исполнению примерно в сотню тысяч долларов, на двадцать тысяч больше, чем отдали Бео с мужем, выкупая заведение тридцать лет назад. «Сможешь освободиться на полчаса?» — спросил Майлз Шарлин. «И тогда ресторан останется на одном Дэвиде». Она кивнула. «Только не дольше», — предупредил ее Дэвид. «По четвергам народ является рано», — и посмотрел на Майлза. «Проведать б а должен ты». а не Шарлин. Заеду, как только поговорю с миссис Уайтинг. — Сколько я тебя упрашивал встретиться с ней? — И я, наконец, понял, что ты был прав, — перебил м а й л с Я и сейчас прав, — заверил его брат. — Черт с ней! Видал я тебя в таком состоянии. Пережди, пока успокоишься. Будь у меня две здоровые руки, я бы тебя силой заставил. — Радуйся, что не две, — машинально произнес Майлз. Осекся, закрыл глаза и помотал головой. — Прости, я сожалею. — — Пока не сотворишь с собой чего-то вроде этого, — Дэвид поднял искалеченную руку. — Ты понятия не имеешь, что значит сожалеть, — Дэвид, но брат уже отвернулся. — Мне надо приготовить 150 энчеладос с моллюсками, а ты поступай, как знаешь. Шарлин взяла м а й з а за локоть. — Ты даже не уверен, стоит ли она за этим? Может, просто так совпало? Внезапный визит санэпидемслужбы на той же неделе, когда заявился инспектор из комиссии по контролю за алкоголем, Майлз покачал головой. Во вторник б а навестил с л у ж а щ и й из алкогольной комиссии. Якобы им поступили жалобы на то, что она продает крепкие напитки несовершеннолетним. «Еще одно нарушение», — предупредил он, заполняя бумаги за барной стойкой, — «и б а лишат лицензии». Когда б а спросила, каким было первое нарушение, он указал на столик, где сидела тик, разложив учебники с тетрадками. Она пришла за несколько минут до проверящика, села за свой любимый столик, и отодвинула два полных бокала с пивом, которые б э не успела убрать. «Вы же не станете утверждать, что той девушке 21 год, не так ли?» «Нет, но скажу, что это моя внучка, и пиво она не пьет, как вы сами изволите видеть. Она сидит за столом, на котором стоят бокалы с пивом. Вы знаете законы, миссис Маджески», — сказал он, подписывая документ. «Разумеется, вы можете подать апелляцию, в ином случае вам следует оплатить штраф в течение 60 дней». — Где Кертис? — спросила б а о том служащем, что обычно приходил к ней. — Кажется, вышел на пенсию, — ответил инспектор, направляясь к двери. — У порога он задержался? — Ах, да, миссис Маджески. — Удачи вам с новым рестораном. — Нет, — сказал м е о с это не совпадение. — И когда через неделю некий незнакомец предложит б а купить у нее бар, это тоже не будет совпадением. — Я тебе верю, — сдалась Шарлин, — правда, просто... Не знаю, что я буду делать без работы. Не волнуйся. Майлз сжал ей руку. На этот вопрос он знал ответ. Миссис Уайтинг не закроет гриль. Он ей нужен действующим. И чтобы все мы были при нем, я во всяком случае. Не понимаю, нахмурилась Шарлин. Зато я понимаю. Он посмотрел ей в глаза. До меня долго доходило. И, наконец, дошло. — Командир! — крикнул о л Иди уже сюда! Сегодня великий день, дружище! Больше никаких уверток! Он водрузил локоть на стойку, раскрыл ладонь и пошевелил пальцами. «Он все видит насквозь», — сказал и с м а й л з у «даже Уолта Комо». Женить бы на Жанин, несомненно, Уолт надеялся упрочить свою репутацию крутого мужика и любимца женщин. Матерый лис. Теперь же, спустя неделю после свадьбы, Уолт начинал понимать, что Жанин с п о с о б н а изрядно потрепать его мужественный облик. За его бравадой м а й л с видел, почти чуял по запаху, панику, И паника заметно усилилась, когда м а й л с приблизился к нему с табуретом и поставил его с другой стороны стойки, точно напротив Уолта. «Господи!» — сказал х о р а с с «Вэймаут», будто ему сдали карты, каких он в жизни не видел. «Скажи, начали, х о р р с скомандовал Майлз, не глядя на него. «Начали!» — послушно произнес х о р р с И м а й л с рывком, так что бокалы подпрыгнули и рухнули на пол... Прижал кисть Уолта к пластиковой поверхности, продолжая давить со всей силы, пока Уолт, выпрямив ноги, не вытянулся параллельно стойке, жертвой внезапной левитации. С матушкой-землей его сейчас связывала только пригвожденная к стойке кисть. В этот момент Майлз отпустил его, и Уолт упал на жесткий линолеум, ударившись сперва задом, потом затылком, потом обеими ступнями. Ноги вздрогнули разок, глаза закатились, и матерый лис впал в полную неподвижность. но м а й л с был уже на улице. Ворота были открыты, м а й л с тем не менее, оставил машину снаружи и мимо каменных столбов прошел пешком. За все те годы, что мать проработала на рубашечной фабрике, дальше ворот он никогда не был. Обстоятельство, показавшееся ему сейчас поразительным. После смерти Грейс приходить сюда было, конечно, незачем, и, однако, шагая по фабричной территории, он не мог отделаться от ощущения, что исполняет некий нравственный долг. о котором прежде постоянно забывал. Белый лимузин все так же стоял во дворе фабрики, а вплотную к кирпичной стене притулился Линкольн Миссис Уайтинг, незаметный с улицы. На полке, позади заднего сиденья, в неподвижности лежало животное, и м а й л с сперва принял его за игрушечное, из тех, что ритмично кивают, когда автомобиль трогается с места, но, приглядевшись, узнал кошатину Тимми. Зверюга с любопытством наблюдала, как он шагает по двору, и словно улыбалась, если так можно сказать, о кошках, не принадлежащих к чеширской породе. Услыхав хлопок автомобильной дверцы, Майлз обнаружил, что красное пятно, мелькнувшее за оградой, когда он подъезжал к фабрике, преобразилось в комару Джимми Минти, прикрытый лимузином. Миссис Уайтинг и мужчина из лимузина переместились от рубашечной фабрики и ткацкой, в з а в е д е н н о й над водопадом, Они стояли группой у главного входа, следя глазами за вытянутой рукой миссис Уайтинг, сперва посмотрели вверх на мощные стены фабрики, затем через реку. На что она показывала? На собственный дом в четверти мили вверх по реке? Он что, тоже выставлен на продажу? Мощеная кирпичом дорожка, обогнув рубашечную фабрику, далее шла под уклон к Ткацкой. На этом месте и обосновался Джимми Минти. «Это частная собственность, Майлз. Вход воспрещен». А я думал, все тут принадлежит городу. Не будем спорить, — пожал плечами Джимми Минти. Территория все равно под охраной. На нем не было пиджака в клеточку, который он обычно носил при исполнении. И все же Майлз решил уточнить, с кем я сейчас разговариваю, Джимми. Еще раз. Они стояли лицом к лицу. Ты на дежурстве? — спросил Майлз. Типа того. Обслуживаю частный вызов. Как твой отец когда-то. Ага, — закивал Джимми. Старый мистер Хонас Уайтинг иногда нанимал моего папашу. Как-то поздно вечером, недалеко от этого места, на котором мы стоим, я видел, как он превратил в месива одного парня. Я был единственным свидетелем. Упрямый уродец! Чего-чего, а в з б у ч к е он мог бы избежать. А твоя мать? Она могла бы избежать побоев? Минти ответил не сразу. Нет, т уныло сказал он. Вряд ли. До вашего дома, наверное, много чего долетало, а? и мы не вызывали копов, а зря. Эта фраза, по-видимому, разворошила воспоминания. «Я тебе рассказывал, как однажды к нам явилась твоя мама. Жарким летним днем, все окна нараспашку, мой старик набросился на ма, ну, как порой случалось, когда она его доставала, и вдруг оборачивается, а посреди нашей гостиной стоит твоя мать, будто к себе домой пришла. Велела моему старику прекратить сию же секунду». и больше никогда так не делать, иначе она сама прекратит все это. Она так и сказала «сию же секунду», а в руке у нее был молоток с острым концом. Майлз без труда представил себе эту сцену. «Сию же секунду» было одним из любимых выражений Грейс. В бешенстве он видел ее раза два, не больше, но мог вообразить мать с молотком и Уильяма Минти, пятящегося на всякий случай. Кто знает, чем бы это закончилось, если б ма не встряла, — усмехнулся Джимми. Валяется она на полу с расквашенной губой и вдруг видит прямо у себя в доме твою маму с молотком и посылает ее куда подальше, мол, не суйся не в свое дело. А все потому, что твоя мама была такой красавицей, и м о ю это страшно пугало. Она опасалась ее даже больше, чем отца. Джимми помолчал. Она ничего тебе об этом не рассказывала? Абсолютно ничего. Джимми пожал плечами, да хрен с ним, с прошлым, что толку в нем копаться, так ведь? И поскольку м а й л с не поделился своими соображениями насчет обоснованности такой позиции, либо ее разумности, Джимми продолжил, сощурившись, «Мой паренек Зак подумывает уйти из футбольной команды, ты в курсе?» «Я стараюсь, отговариваю его, но не знаю. Тренер больше не ставит его в игру, так что, может, парень не прав, какой смысл? И вся эта фигня в газетах про то, что он грязно играет». Похоже, теперь все считают его плохишом. Твой дружок-директор пытается навесить на него вину за то, что случилось с той старухой, которую они нашли. Майлз не испытывал желания выслушивать версии Минти о недавних событиях. — Джимми, я приехал, чтобы увидеться с миссис Уайтинг. Это не займет много времени. У его собеседника смена темы вызвала явное облегчение. — Она сказала передать тебе, чтобы ты явился завтра. — Она знала, что я приеду. эта леди мало чего не знает на несколько шагов впереди таких как ты да я. Она типа недовольна тобой, так мне кажется. Наверняка она мне в с е объяснит. Майлс шагнул, огибая полицейского, тот схватил его за левый локоть. Только не сегодня. Когда Майлс ударил его со всей силы, Джимми Менти вцепился в него, пытаясь удержаться на ногах, но не устоял и с размаху сел на бордюр, которым по бокам была выложена дорожка. У него был сломан нос, о ч е м Майлс мог судить достаточно уверенно. Кровь закапала почти сразу, а потом полилась, пропитывая белую рубашку Джимми. Майлзу б ы л а в и д н а Тими, кошка носилась как сумасшедшая по сиденьям Линкольна от одного окна к другому, будто сделала крупную ставку на исход этого поединка. Миссис Уайтинг и гости из лимузина скрылись в дверях ткацкой фабрики. м а й л з нависал над Минти, не зная точно чего ему ждать. Полицейский, опираясь на обе руки, задрал голову и уставился на серое небо, словно в надежде, что кровь потечёт вспять. Шмыгнул носом раз пять, затем энергично высморкался, забрызгав и себя, и Майлза. «Ну и дела», — сказал он. н с т р и н а Майлз Робби совершает насильственные действия. Тот и все удивятся». Глядя на него, Майлз вспомнил отцовское суждение касательно копов. «Худшее, что они могут с тобой сделать, еще не самое плохое, что может быть». Ему было немного не по себе от того, что он прибег к отцовской мудрости, в столь важной для него ситуации, но до сожалений было еще д а л е к о Ну, разумеется, пора раскаяния придет и затянется надолго, но не сейчас, позже, много позже. Через минуту кровотечение ослабло, и Джимми Минти поднялся, его пошатывало. Однако, понял Майлз, настроен он был решительно. — Пойдем к машине, — сказал Минти. — Надену-ка я на тебя наручники. Только после того, как я переговорю с миссис Уайтинг. — У меня приказ. Ну — Ну? Минти въехал Майлзу кулаком под дых, и тот согнулся пополам. От второго удара, который Майлз даже не увидел, он упал на одно колено. Он пытался восстановить дыхание, когда Минти врезал ему по голове за левым ухом, и Майлз ощутил взрыв внутри черепа. Он повалился мешком на кирпичную дорожку, и, поскольку новых ударов не последовало, перевернулся и увидел, что Минти подошел к Камару и роется в бардачке. Вероятно, он отрубился по меньшей мере на несколько секунд. К тому времени, когда полицейский нашел наручники, Майлз сумел подняться. «Тебе б лучше пусядеть, Майлз», — посоветовал Минти. Нос у него распух и посерел. «Ты создал беспорядок, а я его подавил». Майлз подумал, что, несмотря на сломанный нос, Джимми Минти упивается каждым мгновением их конфронтации. Полицейский легко увернулся от удара Майлза, и тот снова оказался на коленях, обнимая живот и срыгивая на кирпичи. «А теперь вставай и протяни запястье», — приказал Минти, однако Майлз дважды вскарабкивался на ноги и дважды вновь обнаруживал, что лежит на земле. К тому времени, когда к ним приблизились миссис Уайтинг с людьми из лимузина, один глаз у Майлза был полностью закрыт, от второго осталась узкая щелочка. Противники сидели на бордюре друг против друга и выглядели так, будто оба бились на одной и той же проигравшей стороне. Победители же по неизвестной причине удрали. Наручники по-прежнему болтались на пальцах Минти, и Майлз понимал, что полицейскому за это стыдно. «Вы идите», — миссис Уайтинг произнес Минти придушенным голосом. «Я сейчас с этим закончу, только чуток передохну». Бизнесмены, явно занервничав, обошли двоих местных по широкой дуге, сойдя с кирпичной дорожки на траву. «Вы изумляете меня, дорогой мой», — сказала миссис Уайтинг. «Что такого важного не могло подождать до завтра?» На другом конце двора, услыхал Майлс, открылись и закрылись дверцы лимузина, — Издав солидный, мастерски выверенный звук денег, удаляющихся на покой в надежное место, скорее всего, от него ждали, что он заговорит о Каллахане, и Майлз решил разочаровать миссис Уайтинг. «Я приехал лишь для того, чтобы заявить о своем увольнении. Придется вам подыскать кого-нибудь другого в имперский гриль». Джимми Минти, прекратив щупать сломанный нос, прислушался. «Судя по вашему виду, дорогой мой...» На вас будто снизошло некое откровение, заметила миссис Уайтинг. Впрочем, это лишь мои догадки. Почему бы не обдумать все как следует? Решения, принимаемые в порыве страсти, редко бывают здравыми. Разве вы когда-либо испытывали страсть? Ну что ж, верно, я редко теряю почву под ногами, в отличие от людей с более романтичным темпераментом, признала миссис Уайтинг. Но мы таковы, каковы есть. И с тем, что не лечится, нужно смириться. С тем, что не лечится, нужно расправиться, сказал Майлз. вы это имели в виду? Без отмщения, благосклонно улыбнулась она, нет смирения, дорогой мой. А теперь, прежде чем вы произнесете во гневе еще что-нибудь, за что я буду вынужден а вас наказать, не остановиться ли вам и не задуматься о будущем и не только вашем, но и вашей дочери? Через год-другой ей может понадобиться помощь с университетскими расходами, как и вам в свое время. Она сделала паузу для пущей доходчивости сказанного, Далее ваш брат и прочие, чье заведомо скромное существование целиком зависит от имперского гриля. Однако закончу я тем, что скажу решать вам, как обычно. Заводи мотор ы правь, так, Франсин? Впервые он назвал ее по имени, хотя давно позабыл, как ее зовут, и странно, что вспомнил именно сейчас. Столь интимное обращение покоробило миссис Уайтинг, хотя она постаралась это скрыть. Ах, в притворном восторге! — воскликнула она. — Вы все же усвоили мои уроки, не так ли, дорогой мой? Я не была в этом уверена, признаться. Стуча каблуками, она аккуратно обогнула Майлза и направилась к Линкольну. — Он предпочел мою мать, да, миссис Уайтинг? — крикнул Майлз ей вслед. — В этом все дело, я прав. Она остановилась, окаменев на мгновение, затем вернулась к Майлзу. — Я ли не образец христианского долготерпения, дорогой мой? Не я ли простила ей прегрешение? Не я ли приняла ее с распростертыми объятиями в ту самую семью, которую она разрушила? Не я ли предоставила ей все до единой возможности для искупления и спасения души, о чем вы, католики, так печетесь? А вы не путаете искупление с расплатой? Знаете, я однажды объяснила моему мужу, что в отношениях двоих всегда найдется отдушина для каждого своя. Она опять зашагала, но вскоре остановилась и обернулась Я не хотела бы оставить вас с неверным впечатлением от моих слов, дорогой мой. Я была весьма расположена к вашей матери, как и к вам теперь. В итоге, полагаю, она была рада тому, что все сложилось не так, как она надеялась. Мне хочется думать, что она пришла к пониманию жизни как грандиозной блажи. Миссис Уайтинг перевела взгляд на полицейского. — Вы сумеете запереть ворота Джимми? Замок немного заедает. С ним необходимо проявить терпение. — Я разберусь, миссис Уайтинг. Майлз невольно улыбнулся. Примерно такое же обещание он давал этой женщине на протяжении двадцати пяти лет. Именно такой участи для своего сына Грейс страшилось более всего. Когда Линкольн плавно выехал за каменные столбы, указывая путь лимузину, Майлз почувствовал, что кто-то трется о его локоть. И, опустив глаза, увидел Тимми. Должно быть, кошка сбежала, когда миссис Уайтинг садилась в машину. Зверюга была явно удовлетворена повреждениями, уже нанесенными Майлзу, и добавлять ущерба не сочла нужным. Джимми Минти, поднявшись, подал руку Майлзу, и тот не оттолкнул ее, а затем протянул запястье, чтобы на них защелкнули наручники. Джимми повел его к Камару, сердито отпихивая ногой кошку, следовавшую за ними. Майлз безуспешно пытался вспомнить, когда он в последний раз ездил в спортивном автомобиле, мотор под ногами урчал, как зверь в клетке. Шарлен однажды призналась, что считает этот звук сексуальным. Следовательно, спорткар не такая уж блаш. Выехав с территории фабрики, Минти поставил Камару на тормоз и отправился закрывать и запирать ворота. Как и предсказывала миссис Уайтинг, ему пришлось повозиться, и Майлз слышал, как он материт замок. — Не надо было тебе сюда возвращаться, приятель, — сказал Джейми Минти, снова усевшись в автомобиль. — Твоя мать была права на этот счет. Никогда не забуду, как она кричала на тебя. Похоже, это я и хотел тебе сказать, прежде чем все закрутилось. Под этим всем Джейми предположительно имел в виду события, случившиеся с тех пор, как в минувшем сентябре он обнаружил Майлза, припарковавшегося напротив дома, где он вырос. Мне было реально плохо, когда я слышал, как она кричала на тебя. И говорила всякое, когда умирала, а ты просто пытался ей помочь. Майлз закрыл глаза и услышал ее. Ни память об этом, н е ужас до сих пор не потускнели. «Уезжай, м а й л с ты убиваешь меня! Неужели ты не понимаешь? Ты здесь, и это убивает меня, убивает!» «Тебе, конечно, было плевать, как я себя чувствовал», — добавил полицейский. «Окажи мне услугу, Джимми», — попросил Майлз, когда они, сбавив скорость, выехали на Имперскую авеню. «Ладно», — всем своим видом Джимми демонстрировал, что хотя его непрерывно и жестоко третируют, Он е из тех людей, кто откажет в услуге, если его вежливо попросят. Скажи моему брату, пусть позаботится о том, чтобы Тик добралась до Бостона в воскресенье. Обещание данной дочери вылетело у него из головы, а помню он о Бостоне, возможно, его бы не занесло на этот крайне неверный путь. Лишь несколько минут назад он думал, что у него еще будет время раскаяться, но потом, позже, до чего же быстро наступило это позже.